Я же его в лавку за солью посылал. Так не пришел еще, ответил Николай, один из возничих. Поди уже, как час где-то шляется. Может, девку какую пряниками почует. Ты ж тихо не знаешь, своего племянника. Матвей действительно был шебутной, малый лет 17, на всем пути не пропускал ни одной женской юбки, хоть и сам не вели к ростом и годами. По словам Тихона, это сын его двоюродной сестры, отданной ему в учении семейному делу. Представили, чтобы, так сказать, опыт с молодости перенимал, и он с Тихоном уже как три года катается по сибирским просторам. Мы сидели и обсуждали возможные неприятности, которые могут доставить люди Седова, а на уме у меня крутилась мысль о том, что, похоже, неприятности уже начались, и отсутствие Матвея — это неспроста». Все подтвердилось уже через полчаса, когда к нашей стоянке подбежал мальчишка с запиской и передал ее Тихону Евстигневичу. Как только Тихон прочитал ее, сразу покраснел, как рак, и вырвался, будто портовый грузчик. В полученной записке сообщалось, что Матвей гостит у хороших людей, отвечающих за порядок в култуке. И если Тихон будет порасторопнее, то племянника получит в целости. Но если нет, то только по частям. Я отозвал тихону в сторону и обрисовал свой план, что за это время нарисовался отца. -е. Тихон Естегневич, выслушав мой план, проговорил. «Илья, не нравится мне твоя идея. Ну где вы, недоросли, и где матерые уголовники? Мы еще знать не знаем, как они связаны с местным урядником. Не делай это, под молотки вас подставлять. А я, что по-твоему, просто отсижусь? Матвей, мне как сын. Я должен самого вытащить из переплета. И в него он угодил, по большому счету, из-за меня. Вы-то тут каким боком? Просто попутчики, да и бандиты эти с вас ничего не требуют. Ты пойми, Тихон Евгеньевич, это волки в человеческом обличье. Нам на границе с Китаем в нашей станице не раз с подобными приходилось сталкиваться. И отца вот такие же сволочи убили, просто чтобы разжиться чужим добром после того, как мы этих мразей из плена освободили. Не дадут они покоя, пока не вытрясут все до последнего. Я это чую сразу. А если даже заплатить им, сколько требуют, то, скорее всего, на пути в Иркутс обувствуй пощипать захотят. Смотри, погода портится с каждым днем, и особо попутных караванов в ту степь более не собирается. Они нас специально задерживают. Вон, остальные-то купцы уже готовятся выходить в путь, а нас... Здесь задерживают, думаю, для того, чтобы пощипать знатно. Да и наш фургон эти упыри ходили, облизывали. Я это приметил на раз, — сказал я. За тобой сейчас будет пригляд бандитский везде. Куда бы ты ни сунулся, вон, обрати внимание, видишь, вон того неприметного в сером картузе. Мнится мне, что это Саглядатай. От седого смотрит, что ты предпринимать будешь. Каждый шаг они сейчас твой меряют. Уже темнеет, и скоро могут и налет организовать. А там обоз ночью из станицы вывезут. Ну, уехал купец и уехал. видаки найдутся, коли надо будет. Думаю, не впервые им такие фортеля проворачивать. Ты сейчас поди к седому и скажи, что деньги соберешь и завтра поутру принесешь. Только отдашь, если с Матвея и волос не упадет. А ночью мы с братьями попробуем... «Их малину разворошить. Поверь, опыт у нас есть, и будем делать так, чтобы комар носа не подточил». Тихон, скрипя сердцем, согласился с моим планом, хотя деталей я ему не описывал. Не знаю, что меня дернуло прийти на помощь этому человеку, но что-то внутри меня не дало пройти мимо его беды. Не знаю, я спокойно отойти в сторону не могу. Попросил Кузьмича смотреть во все глаза и ночью с оружием не расставаться. Сами с братьями, забравшись в фургон, стали переодеваться. Наша одежда достаточно необычная и приметная, поэтому для проведения операции было нужно сменить облик. Часть вещей взяли у Тихона. У него как раз были рабочие вещи Матвея. Тот, конечно, нас повыше будет, но ничего. Две тужурки было в нашем фургоне, тоже для грязных работ оставляли. Штаны раздобыл где-то Кузьмич. Та принес одни сапоги, просящие каши. Да какие-то чоботы с ободками. ну и картузы старый раздобыл. В общем, видок получился тот еще, а после того, как лица немного вымазли грязью, узнать нас для малознакомых людей было бы проблематично. В качестве оружия оставил три ножа nr 40 которые еще Анисим в Прилудской одарил, по три метательных ножа, три рогатки, и на всякий случай каждому по кольту с небольшим запасом патронов. Но очень надеюсь, что стрелять не придется, все-таки дело-то деликатное, и шум может испортить всю задумку. А идея была до банального проста. Нам надо определить, где основная малина бандитов, где держат Матвея, да и наведаться к ним на огонек. Глядишь, после нашей прогулки култук чище станет, как и весь Кругобайкальский тракт. Уверен, что эти ухари здесь наводят шороху уже давно, раз с местным урядником спелись. И по уряднику этому тоже вопросов много накопилось, ведь почти наверняка он вдоль от этого немерного промысла. И знает все, да вот, наверное, предпочитает делать вид, что все хорошо. Когда мимо нашей стоянки проходило несколько мужиков, ведущих в поводу две телеки с каким-то скарбом, мы незаметно для соглядатая пристроились к ним сбоку. Через метров пятьсот ушли от них в сторону и стали вычислять всех соглядатаев. Видать, серьезно, Седой намерился поживиться на Тихоне. В ум не возьму, почти именно к нему так прицепился, как банный лист к пятой точке. Есть одна догадка, конечно. Может, Тихон везет что-то ценное, например, золото, намытое в Забайкалье. А Седому кто-то эту информацию передал, не исключая, что какой конкурент, либо еще кто. Но это, по сути дела, не меняет, как и моего отношения к Тихону. Насчитал я трех соглядотаев, Один стоял около трактира и дымил трубкой. Он как раз видел обоз Тихона, правда издалека. Одного я приметил возле кустов, вот у него вид открывался замечательный, мышь не проскочит. И третий, по виду самый серьезный дяди, крутился около торговых лавок, периодически проверяя намерения жертвы. То у меня не выходит из головы, так это почему Седой появился у нас с требованием до того, как они умудрились похитить Матвея. Ведь по логике вещей после похищения купец должен быть куда как сговорчивый. Но да ладно, смысла играть в детективов не вижу, да и не с руки сейчас пытаться логику в башке этого упуря искать. Из трех я выбрал того, что сидел возле кустов и что-то жевал. Прям один в один, как гопник в 90-х, прям ностальгии поверила». Леха остался в стороне, наблюдая за двумя другими. Нужно было скрасть соглядотая тихо, чтобы никто не заметил. Уже начинало смеркаться, поэтому я подобрался к Соглядотаю сзади, а Никита в это время прогуливался мимо, изображая босика бездельника. Я приложил бандита кожаным мешком с дробью по голове, отчего тот сразу сомлел и стал заваливаться. Никита метнулся в мою сторону и, подхватив кандидата под руки, Мы заволокли его в кусты поглубже. Надо было его дотащить до небольшого врага. Там заранее мы приметили место, где вполне тихо можно провести допрос с пристрастием. Что мы и сделали. Повезло, что супчик этот оказался субтильного телосложения, поэтому тащили мы его под руки относительно легко. Леха тем временем продолжал наблюдать за остальным соглядотаями. Изменений в их поведении после захвата их коллеги по опасному ремеслу замечено не было. Поэтому я немного расслабился, но Леха по-прежнему остался на своем посту, периодически меняя место, изображая праздно шатающегося подростка. Затащив во врах, мы связали руки и ноги, заглядывая приготовленные заранее веревкой, а в рот затолкали его же картуз, после чего несколькими пощечинами тот был приведен в чувство. Бегающие ошарашенные глаза метали молнии, видно было, как бандит пытается сообразить, что происходит. Он начал мучать пытался что-то сказать. Никита прижал нож разведчика-глазницы, и я начал допрос. — Я спрашиваю, ты отвечаешь. — Если понял, кивни. Тот закивал. — Сейчас я вытащу из твоей пасти картуз, но если ты издашь хоть один лишний звук, останешься для начала без глаза. — Кивни, если понял. Тот судорожно затряс головой. Я вытащил кляп, в это время Никита приставил нож еще плотнее глазу. «Да вы, босики, знаете, на кого руку подняли! Да я Дребежащим голосом, постепенно переходящим в крик, начал было возмущаться бандит. «Да говорить я ему не дал!» Зажал пасть картузом, а Никита сделал надрез на правом ухе. «Ты, я вижу, не понимаешь, когда тебя просят по-нормальному. Еще раз откроешь рот, без уха останешься. Потом будет нос!» «Глаз на выбор. Кивни, если понял». Бандит кивнул несколько раз, морщись от боли, после чего я снова вытащил кляп. «Звать как? Игнат!» — прохрипел бандит. «Ты, Игнат, на Седова работаешь?» Глаза Игната забегали, но когда нож приник к его правому глазу, он просто кивнул. «Где держит Матвея, что твои подельники выкрали? Это молодой племянник купца, которого вы собираетесь пощипать». «Так это...» — задергался было бандит. «Не знаю». «Ну, как знаешь. Ухо — значит, ухо. Второй. Отрежь Игнату ухо. Не хочет он видать по-хорошему». «Я... я — дрожащим голосом просипел бандит. Закидывая тело Игната прелыми листьями и ветками, я прокручивал в голове информацию, что удалось из него выудить «Оказалось, что в банде Седого тринадцать человек, включая смоу Седова. Они промышляют на тракте, а в последнее время прямо култуки, неведомо, как для Игната, но седому удалось зацепить на крючке урядника, и блюститель за порядком волей или по принуждению помогал банде. Я думаю, долги какие навесили или близкими шантажировали. Много вариантов на самом деле. Чаще всего они получали наводки на богатых купцов, особо если те перевозили какой-то товар дорогой. Вот и на Тихона наводка пришла. Откуда? Игнат не ведал. Расположена их малина на окраине Култука, практически вне территории основного поселка. Так проще заниматься темными делишками, так понял. Матвей у них сидит в сарае. Побили его шибко, но Игнат сказал, что должен быть еще жив. По-видимому, не собираются они его живым возвращать дядьке. А ночью действительно хотят налет устроить, да и весь обоз с товаром вывести из Култука. По словам Игната, у них уже... И повозка для вывоза наших вещей приготовлена на случай, если захваченным транспортом купца по каким-то причинам воспользоваться не удастся. Есть где-то в верстах четырех небольшой хутурок, на который они свозят награбленное. Так, приблизительно до налета у нас три. Больше четыре часа. Значит, надо торопиться. Как сказал Игнат, сам седой обычно до вечера сидит в трактире в компании Потапа и Демида. Это два варнака. Его правые руки и основная ударная сила, остальные варнаки, в основном на малине находятся и вылезают оттуда только по приказу Седова. Так, если я все верно понял, то нужно поторопиться. Мы с парнями разными путями выданылись в сторону бандитской малины и оказались возле нее, когда на улице уже стемнело. Буквально через 15 минут Леха, находящийся между нами и трактиром, заприметил выдвигающуюся в сторону малины троицу. Я так думаю, Седой пошел сделать последний инструктаж перед делом для своих подручных. Самое время устранить главную угрозу. Причем надо постараться Седого оставить живых. Хочется его поспрошать, аж руки чешутся. Когда Седой и двое его ухарей поравнялись с кустами, в которых засели мы с Никитой, мы сделали два синхронных выстрела из рогатки по Потапу и Демиду. А Леха все это время, кравшийся за бандитами, занес руку с мешочком дроби над головой Седого. Тот в последний момент среагировал, видать, почуял собака навигающуюся угрозу и ушел в сторону от удара Лехи, выбрасывая правый кулак навстречу ему. Удар у Седова был сильный, и если он бы попал в голову, а не вскользь по ребрам, как и сейчас, думаю, Леха бы просто вырубила, а так просто откинуло назад, но удержался на своих двоих. Давать время для маневра Седову никто не собирался, поэтому, прежде чем он вытащил пистолет из кушака, Мы с Никитой сделали два одновременных выстрела, из рогаток целясь ему в обе руки. Моя дробина попала как надо в правое плечо, а Никита, к сожалению, промахнулся. «Йорки, все-таки же этот черт!» — подумал я, когда заметил, что тот левой рукой пытается поднять пистолет с земли. Здесь уже Леха, стоявший от седого в двух шагах, пробил ногой в голову бандиту, отчего тот потерял сознание и завалился на землю. Быстро подбежав к Демиду с Потапом, Проверил пульс, готовы. Все-таки удачная придумка вышла эта рогатка. Мне все больше и больше нравится ей пользоваться. Обе цели были смертельно удивлены с одного попадания в голову. Не мудрено, с такого расстояния жестяную бочку пробивает. Проверяли, уже было. Демиты пота показались дюже тяжелые, поэтому мы отволокли их кусты. За ноги, в проем, желательно до утра вывести их из колтука. очень уж не хочется с урядником объясняться, а такой вариант, несомненно, присутствует. Ночь, тишина, вдруг жуткий вопль. — А-а-а! Помогите! Я убил человека! Проходит пару минут, опять вопль уже, еще ужасней первого. — А-а-а! Помогите! Я убил еще одного! Это мне шутка из другой жизни вспомнилась, и я усмехнулся недобро, продолжая возиться с варнаками. Те же кусты пошел и Седой. В кустах перетянули ему раненное плечо, хотя рана не особо тяжелая. Крови истечь не должен, но рисковать не стали. В кустах Седому хорошенько связали ноги, руки за спиной и стянули веревкой на ногах и руках. Так что возможности развязаться, да даже перевернуться у него не будет». Ну и кляп ставили на совесть, да прихватили его бечевкой на всякий случай, надеясь лежать ему здесь недолго. Дальше мы двинулись к малине бандитов. Лех оставался на стрёме снаружи подворья, которое было обнесено высоким плетнём. На территории первым делом я стал искать собак. Их лай здорово может усложнить ход всей операции, но как ни вглядывался, не нашел думаю, это неспроста. Вероятно, их не было, как раз по причине необходимости сохранять тишину, а местные... Дом этот просто стороной обходили, и расположение удачное, до ближайшего дома около 800 метров, да и признаков присутствия жизни в доме этих соседей я не наблюдал, что для нас является несомненным плюсом. Луна в эту ночь светила достаточно ярко, но частично была скрыта тучами, этот световой эффект небесного тела, подсвеченного солнцем, создавал определенную атмосферу. Мне, в общем, вспомнилось фильмы ужасов со скрипящими половицами в одиноком доме на трассе. Ну, здесь похожая картинка. Правда, трасса 666 нет. Зато есть воровская малина, где готовится к нападению на нас нехорошие люди. Обойдя дом по периметру, стало понятно, что бандиты совсем мышей ловят. Около входа в малину сидел на лавке и курил один ворнак. Видимо, все остальные были в доме. Из маленьких окон которого пробивался тусклый свет лучины или керосиновые лампы, что маловероятно. «Скоро узнаем это», — подумал я. Прибрались через плетень достаточно легко и тихо со стороны заднего двора. Там, где отсутствовали окна, и не было никаких наблюдателей. Да, расслабился Седой своих подельников. Но что за организация трудовой деятельности спустя рукава? Подобраться незаметно к Варнаку на лавке не составило труда. Я перехватил ему горло ножом разведчика и, подхватив обмякшее тело, Мы с Никитой оттащили его за угол дома. Дверь дом, лишившийся сторожа и любого пригляда со стороны, оказалась открыта, поэтому, стараясь не шуметь, стал тихонько ее приоткрывать. Но в последний момент она все-таки издала противный протяжный скрип, который в тишине ночной был неприятен как серпом по тестикулам, что называется. «Ефим, ты что там шляешься? Сказано сидеть на стреме. Хорошего ландаца. Раздался из темных синей хриплый голос. Я, естественно, ничего не ответил, лишь ускорившись, шагнул навстречу, нанося внезапный удар так не вовремя появившуюся ворнаку прямо в сердце. Больше сказать он ничего не смог, а сразу стал падать. Удержать от громкого падения и тихо уложить на пол тела варнака стоило больших усилий. Нам с Никитой уж больно разожался Боров на ворованных харчах. Когда тело оказалось на полу, я быстро его обшарил на предмет оружия и в угол сложил нож, похожий по форме на финку НКВД. А также кистень, состоящий из длинного кожаного ремешка, к которому привязаны гирька грамм. Так, на 150. В умелых руках такой инструмент будет страшным оружием. Так, прикинул я, если всего в банде 13 рыл, трое с седым, минус сторож, минус боров, остается 8 бандитов. И из них, надо понимать, двое могут отсутствовать, если те двое, соглядотаев, еще не вернулись домой. Именно из-за опаски внезапного появления названных гостей Леха и остался прикрывать наш тыл. Значит, в доме осталось от шести до восьми человек. «Ладно, работаем», — подумал я, приготовив метательные ножи. «Конечно, можно, наверное, работать и револьвером, но есть риск, что даже через стены может кого-то выстрел сполошить». А оно нам не надо. Ну, никак. Сейчас будет самая рисковая часть променада, Два, подумал я. 21 Пройдя на цыпочках в основную комнату, я увидел картину маслом. За столом сидели пять варнаков и резались в карты. Бутылок на столе я не увидел, Предполагаю, что это Седой запретил им пить перед делом. Ножи одним за другим полетели из наших рук в картерников, которых мы застали врасплох своим... Ночным визитом. Никита остался контролировать эту комнату, а я юркнул в соседнюю, из которой уже доносился какой-то сложно определимый шум. О, как! Да здесь у них тихий час. На двух лежанках спали два варнака, издавая чуть слышный храп. А с третьей в это время поднимался еще один. Видать, проснулся от непонятного шума и на инстинктах стал нашаривать оружие. Когда я заскочил, он поднимал обрез какого-то крымультука и пытался направить его в сторону дверей, из которых заходил я. Естественно, выполнить все занимательные действия я ему не позволил, и нож, выпущенный правой рукой, вошел аккурат ему в шею. Когда он заваливался, громыхнул упавшим обрезом. Два сопевших ранее в две дырочки варнака резко вскочили. Это им тоже не помогло. Я был уже рядом, и двумя ударами ножа вывел из строя одного. Второй, лежавший на дальней лежанке, за это время успел отпрыгнуть к стене, схватил топор, стоявший в изголовье лежанки. Все, что он успел сделать, это замахнуться, после чего в его голове образовалось несовместимое с жизнью отверстие от свинцовой картечины, выпущенной Никитой из рогатки». «Так, похоже, все, если тот соглядотай не набрехал, то все тринадцать ворнак готовы. Сейчас надо действовать очень быстро. Я стянул с четырех наиболее целых трупов армяки и какие-то тужурки и похватал их главные уборы, аля ля картуз. Во дворе был каретный сарай, в котором мы нашли избитого Матвея. Он висел на вытянутых руках, крепко привязанный к какой-то потолочной деревянной балке». Я отвязал его, и мы с Никитой аккуратно уложили тело на запряженную телегу. Видимо, она была уже подготовлена к делу и только ожидала, когда придет время. Вот ей мы и воспользовались. Никита остался на стреме у малины на случай, если появятся гости. Мы же с Лехой на телеге поехали забирать крестников, ранее разложенных в окрестностях Култука. Первым делом доехали до Соглядотая, который лежал во враге. Никита метнулся за Кузьмичом, попросив Тихона приглядеть за нашим фургоном, а также сказал, что нужно незаметно забрать Матвея. Тихон, один из его возничих и Кузьмич подошли к телеге и на руках понесли битого племянничка к обозу. Леха подошел к нему и проговорил негромко. «Тихон Естегневич, нападение теперь можно не опасаться, но мы не знаем, как урядник отнесется к исчезновению бандитов с утра, поэтому...» «Лучше будет, если Матвея привести в чувство и постараться убрать следы его избиения. На крайний случай спрятать до тех пор, пока мы не уберемся из этого чертова култука». «Понял тебя, Алексей», — сказал Тихон. «Ей, все сделаю. Храни вас, Христос», — перекрестил он нас напоследок, удаляясь к стоянке обоза. Кузьмич, уже недавно принимавший косвенное участие в разгроме банды Казимира под Нерческом, лишь вздыхал, но делал все, что его спросили». Мы затащили на телегу тело соглятая и поехали на телеге Варнака в сторону Малины, по пути завернув куста, где нас дожидался связанный Седой, а также безобидные тушки Демида и Потапа. Погрузили их быстро и направили груженную телами телегу к бандитской малине. Как только мы подъехали, Никита распахнул хлипкие ворота, и телега заехала на территорию. Первым делом мы затащили Седого в комнату с лежанками, вытащив Жмуров, в основной зал. Я с Лехой остался для проведения экспресс-допроса Седова, а Никита и Кузьмич принялись вытаскивать тела из дома, загружая телегу. Нагрузили в итоге ее знатно. Ждать не стали, а направились в сторону берега озера, в место, где берег резко обрывался. Решил просто скинуть тела в озеро от греха подальше. Мы же с Лехой начали спрашивать Седова. Он поначалу пытался выторговать себе жизнь, но понял, что выбор у него небольшой. Либо он легко умирает и все рассказывает, либо сначала помучается и все рассказывает. Тертым калачом оказался. Пришлось отхватить ему три пальца, только на четвертом он поплыл и начал сдавать все расклады. Итак, действительно, у них был сговор с урядником, которому Седой заносил долю от заработанного на Ниве грабежа и вымогательства. Урядник жирный хряк, жил не так далеко от малины и периодически наведывался за своей долей. Поэтому не исключено, что мы его можем встретить, чего, конечно же, хотелось бы избежать. Одно дело пропажи дюжины варнаков бесследно, а другое дело, если представитель власти пропадет или, не дай бог, будет убит. Буча может подняться знатное, а оно нам не надобно. доме у Седого было два схрона, один под подоконником, который Леха сразу в процессе разговора вскрыл, достав оттуда обычный сидор, набитый чем-то тяжелым. Еще в огороде, в двух шагах от каретного сарая, рос куст смородины, и рядом с ним мы выкопали небольшой деревянный сундук, достаточно большой по весу. Оказалось, что на хутор, где живет всего один старик, большого смысла ехать нет, так как на Медне оттуда все вывез перекуп, брат того самого урядника. А после этого... «Никого пощипать банда еще не успела, вот и нацелились на Тихона. Да, удалось выяснить, оказывается, в Верхнеудинске у них есть соглядатаи, которые вместе с караваном отправляют своих людей, передающих данные в записках, кого можно отоваривать, а кого не стоит. Вот и на Тихона пришла такая малява, по словам Седова. И имя того доброхота я выяснил, хотя дела до него мне особо нет, но мало ли, Тихону пригодится». Быстро пробежавшись по дому, собрав в три мешка ценные вещи да оружие, снятое с бандитов, мы вышли во двор, таща за ноги тело Седова. Как раз к этому времени вернулся кузмичный киты. На телегу загрузили бездыханную тушку, трофеи и отправились к берегу. Сделали все дела, отвезли хабар к обозу, а телегу загнали обратно в сарай. Малину Леха закрыл изнутри на крепкий дубовый засов, закрыли все небольшие окна ставнями. Леха выбрался наружу через слуховое окно под крышей. Сначала хотел поджечь дом, но, все обдумав, решил, что так дольше их не хватится. Но уехали куда и уехали, всяко бывает. Кто их варнаков знает? Может, на дело какое направились, поди знай. Удалось все закончить только перед рассветом. Еще в темноте, не разбирая трофеи, были переложены под лежанки в фургоне. Места хватило, едва-едва. «Если так пойдет, то на крыше придется продолжать дорогу», — заметил Кузьмич. Выпив по чашке чая, мы завалились спать в фургоне с чувством хорошо проделанной работы. «Завтра поутру идем дальше. Нас ждет Иркутск. Опять дорога». До Иркутска мы добрались за два дня. Если бы немедленный обоз Тихона Евстигневича до да свежей лошадки могли бы доехать и за сутки. Но, как говорится, на «нет» и «нет». Зато путь этот был наиболее спокойным. Никто не голосовал на тракте на перевес с автоматом Калашникова. Ну или дульнозарядные фузеи на худой конец. В общем, дорога была спокойной, лишь погода не радовала. Половина пути шел мерзкий моросящий дождь. Нас, конечно же, спасал дом на колесах, которым всегда была комфортная температура а буржуйка пыхтела на малых оборотах весь путь до Иркутска. В пути удалось разобраться с наследством Седова, ведь в Култуке мы просто попрятали трофеи по углам и завалились отдыхать, а потом также неспешно ретировались по маршруту. При выезде, кстати, встретили урядника, который задал несколько вопросов Тихону, ну и все на этом. Видать, он что-то заподозрил, ведь прекрасно знал, что в Арнаке взяли молодого заложника. И когда не получил сигнал от Сидова, урядник задергался. Но нам по пути предъявить было нечего. Но не напали на нас, не обобрали до нитки, не обвинять же в этом нас. А варнаки испарились в неизвестном направлении, хотя немногие из нашего каравана знают это направление прекрасно. Сейчас эти, так сказать, отчаянные увеличивают популяцию рыб в самом глубоком озере на планете. Так вот, что удалось получить методом «грабь награбленная», который будут пропагандировать революционеры всех мастей уже через каких-то 10-20 лет. Первым делом на стол трясущейся повозки стал выкладывать содержимое из сидора, которую вытащил Леха из хрона в подоконнике. Здесь, похоже, в основном ценные вещи, подозревая, что они сняты с тел убитых. Три луковицы золотых часов на цепочке, два серебряных портсигара, увесистый мешочек с украшениями. Там серьги, кольца, два жемчужных ожерелья. «Какая-то диковинная золотая статуэтка, но это прям антиковариат. Когда достал, даже стариной повеяло. Предполагаю, что эта вещь была тотемом одного из многочисленных племен аборигенов, населяющих просторы Сибири. Рассмотрел подробнее. Не сразу разглядел, но, повертев под разными углами, определил в ней медведя, стоящего на задних лапах, раскинувшего свои лапы в стороны» пока держала ее в руках какой-то неведомой силы повеяла, что я еле оторвался от созерцания. Завернув холстину и отложил в сторону. Такую вещицу продавать не буду. Может, когда удастся узнать ее историю, по изношенности и примитивности выполнения вполне возможно статуэтка уже несколько сотен лет. И только бог ведает, какими путями она попала к Варнакам». На дне сидора лежали и ранее знакомые мне мешочки с золотым песком. Всего, по ощущениям, будет фунтов восемь. Ну, или чуть больше трех килограммов в привычном мне системе измерения. А вот сундук, выкопанный из-под куста смородины, весил прилично. Он еще и какой-то хитрый встроенный замок имел, что Никите пришлось повозиться. Добротный сундучок, больно уж не хотелось нарушать его целостность, а ось сгодится еще в будущем. Поэтому, использовав пару кусков проволоки, Никита пыхтел почти полчаса, постигая профессию медвежатника. В целом, навыки по вскрытию замков у меня еще с прошлой жизни имеются, но руку давно не набивал, поэтому приходится восстанавливать. А так, во время учебы в Дурке мы несколько интересных спецкурсов от ГРУ проходили, в том числе был один по замкам, даже какого-то урку притащили на несколько дней синими руками». Сундучок оказался забит китайским серебром, а также бумажными ассигнациями разных номиналов. Всего я насчитал 8200 рублей в ассигнациях – нехилая сумма, у Седова была припрятана. По сути, он мог уже давно уехать в обжитые районы и ложиться в любое доходное дело, но почему-то продолжал рисковать шкуры на дороге. «Ну ладно, нам-то не все равно, что тут копаться. Седой уже рыб кормит, а у нас...» приварок в виде живых денег, которые должны здорово помочь в Питере. Пока мы ехали, я подозвал свой фургон на чашку чая Тихона евстигнеевича, а он, оказывается, и сам к нам собирался. Все же в торопях все происходило, и когда случилась развязка и освобождение Матвея в Култуке, Тихон не успел поблагодарить бегом да бегом все, но он прекрасно осознал, что без нашего вмешательства имел риск остаться не только без товара, но и без головы. А то, что племяш его бы не вернулся, так это, как пить дать». В общем, на несколько минут, остановив обоз, Тихон пересел наш фургон и с собой принес увесистый такой сверток. «Спасибо, мальчики. Вы мне и моим людям жизнь спасли, да и от убытков отгородили. Про племяша даже и не говорю. Тот, как отойдет от побоев, сам придет в ноги кланяться. Вот вам от меня подарок», — сказал Тихон и развернул сверток. На стол легло три казацкие шашки в обычных неказистых, но удобных ножнах. Лишь ценитель, глядя на это оружие, скажет, что ему цены нет. «Это тебе не сабельки злоченые для паркетных шуркунов. Это действительно боевое оружие». Я вытащил один клинок и, залюбовавшись, даже немного потерялся и не расслышал Тихона. «Илья, Илья, ну, как вам подарок?» «Отлично, Тихон Евстигневич, ответил Никита. Немного нам пока по руке великовато, но и растем мы быстро. Это да, дети быстро растут. Он племяш даже не заметил, как за девками стал бегать, Аболтус. а болтус. А вам-то уже лет 12? спросил купец. Мы с Никитой переглянулась, и я с добродушной улыбкой ответил на вопрос. 8 в сентябре стукнуло. Тихон в это время, пивший свежезаваренный чай, поперхнулся и закашлялся. Да так, что Никите пришлось несколько раз хлопнуть его по его богатырской спине. «Что? Восемь лет? Это как же?» — не унимался купец. «Как такое может быть, что дети такие да сварнаками совладали?» — распалялся Тихон. Он что-то неразборчиво пробормотал себе в усы и, хлопнув себя по коленям, угомонился. «Ты это, Тихон Истегенич, не переживай. Мы с малолетства самостоятельные. Читать уже года в три сами стали, да и науки воинской нас батя обучал, ну и станичный Исаул многое подсказывал. А жизнеспособность на границе, она неспокойная. Это тебе не в култуке проезжих купцов обдирать. У нас в любой момент налететь фунхузы могут, да и в плен скрасть. Особо девок тащат на продажу в Китай — да и мужиков здоровых в рабство угоняют. Ставят прииски золотые в глуши, да и трудятся там все лето в воде такие вот отловленные бедняги. Сколько таких неведом никому. Мы сами одну такую банду пробили прошедшим летом, поэтому уж воровскую малину разворошить для нас, можно сказать, дело не особо-то и сложное. Здесь более боялись как бы не нашуметь, да и уряднику не попасться. Они ведь так и работали седым. Коли кто упрямится, такой рядник того ума нажить в холодную отправляет за контрабанду, али ли еще за что. Здесь вот какой вопрос, Тихон. Мы ведь не пустыми от Седого ушли. Ухоронку его прибрали. Вот и подумали, зачем трофеи вести в столицу. Мы ж еще мальцы. разговаривает то поди по-нормальному с нами, там никто не будет. А Кузьмич, вишь, в приговорах не то, чтобы очень силен. Может, сплоховать в общем. Хотим тебя спросить. — Можешь ли ты выкупить, кули сговоримся, все или часть трофеев? — Ну, давай поглядим, постараюсь уж вам помочь. Вы же не прошли мимо моей беды, когда со мной приключилось. Негоже и мне отмахиваться от вашей. Я стал выкладывать на стол трофеи, взятого у седов. В принципе, я хотел реализовать все, кроме золота и наличных денег. А это приличная такая гора неплохого, но ненужного мне оружия, украшения, которое мне... «Тоже не хочется светить столице. Мало ли, у какой брошки история окажется нехорошая. Ведь Седой их не у еврейского ювелира покупал, а большая часть манится мне полита кровью невинных. Вот и хотелось все это привести в деньги. Тихон стал потихоньку перебирать все вещи, из которых я себе оставил только трое золотых часов. Интересные экземпляры решил сохранить. Гравировок памятных на них не было, а вещицы занятные». Найду им в будущем применение. После долгих подсчетов и торга по украшениям особо там было несколько экземпляров, на которые, глянув, становилось понятно, что это не шерпотреб, а работа знатного мастера. Тихон показал столбик цифр с пометками и стал складывать, как умел в уме. «Вот, не было под рукой калькулятора. Справлялись же наши предки раньше со всеми своим умом», — подумал я. «Ну, Илья, смотри, за оружие, сбрую, ножи». Вот эти неплохие, да кинжал в ножных, отделанных серебром. Смогу дать 310 рублей на сигнации. Украшения, да подсигары. конечно, не могу по полной цене купить, сам понимаешь, их кому попало не продаж. Есть у меня в Екатеринбурге один знакомец, так, думается, мне на переделку большинство пойдет, дабы случайно не нашлись родственники бывших хозяев, вещи-то приметные». «Выходит, по ним дам 1800 рублей. Если их бы новыми продавать, думаю, все 3000 можно просить. Ну, тут как есть, сам видишь. Выходит, всего должен тебе 2110 рублей на ассигнации. Как в Иркутск доберемся, я из казны достану. А то пока в дороге не хочу копаться». «Ну и добре», — ответил я, облегченно вздохнув. «Не столько сумма важна для меня, хоть и не без этого» а больше беспокоил темный шлейф, тянущийся от этих вещей. Одно дело — те украшения, что достались нам с братьями от хунхузов. Мало шансов, что даже если что-то всплывет, то найдется бывший хозяин. А здесь все-таки дело было на территории нашей страны. И чем черт не шутит, как говорится. Мы ударили по рукам, я собрал отобранные вещи, предназначенные Тихону, а Никита обновил чай в наших кружках. А то в делах так и не попили. Сам Никита быстро прямо на ходу сменил Кузьмича с Лехой на облучке, выскочив и догнав движущийся фургон. Мы только допили чай с быстро нарезанными Кузьмичом бутербродами из хлеба и духовитого копченого сала при случае прикупленного в лавке колтука в дорогу, как показался Иркутск. Совсем недавно, в 1879 году, в городе был пожар и выгорел, почитая весь исторический центр что, конечно, очень ударило по деловой активности. Но ничего, по местным меркам уже скоро, менее десяти лет осталось до того, как город будет связан со страной железной дорогой. Если, конечно, я своими пока незаметными действиями не изменю историю и не проявится во всей своей красе, описанной в разных романах а будущего отца. Вторая. В Иркутск мы попали, когда уже осень активно передала эстафету зиме, что, конечно, не могло нас не волновать. Ведь путь до Екатеринбурга придется преодолеть своим ходом и лишь там погрузиться на поезд. Пока лишь отчасти предполагаю, как все действия сможем организовать. Как-то за время пути мы породнились с нашим домом на колесах. Пусть и возникали некоторые трудности, появились идеи для доработки пепелаца, но тем не менее без него путь наш был бы на порядок тяжелее. Поэтому всеми силами постараемся забрать его в столицу». Тихон Миров планировал задержаться в городе на 3-4 дня по своим делам и потом отправляться в путь. Даже попутчиков и купцов смог найти, если выйдет, конечно, будет безопаснее идти большим караваном. Все-таки глухих мест на пути будет немерено. А по плану наша дорога от Иркутска лежит до Красноярска, потом до Ачинска, далее Томск, Омск, Ишим, Елутаровск, Тюмень и только после Екатеринбург. Почитаемые осили пока только около трети всего пути из того, что нужно преодолеть своим ходом. Тихон занимался делами, а остановились мы по его протекции на свободном подворье дальнего родственнику купца В этот раз не прибегая к услугам постоялок до гостиных дворов, мы решили, используя терминологию будущего, сделать технический осмотр нашего пепелаца. За на время пути и так три раза меняли колеса, вышедшие из строя. Потом приходилось чинить их в мастерских и кузнях, встречающихся в населенных пунктах по тракту. И вот сейчас решили поменять все колеса, пару сделать запас. Нашли подходящую корректную мастерскую, которая занималась подобными работами. Нам повезло и вышло сразу загнать фургон в отапливаемый сарай. Также пока есть подходящее место и специалисты, я решил заказать полозья, на которые в пути нужно переставлять фургон. Так будет проще. Если все заранее подготовить, то переобуться с колес на лыжи, так сказать, мы сможем своими силами. Поэтому, сделав необходимые замеры и рассчитав крепления к фургону в виде нехитрой системы из дубовых балок и болтовых соединений, я вычертил полозья, которые были заказаны в мастерской. Сам процесс решил контролировать, за что заплатил мастерам дополнительно 3 рубля. И Леха до конца ремонта крутился в этой мастерской, производя технический надзор, так сказать. Все получилось сделать ладно и прикладисто. Котовые полозья закрепили на крыше, укрыв парусиновым чехлом. Их отполировали и покрыли слоем лака. Больше в такие короткие сроки изобразить бы не удалось, благо, что нашелся подходящий для этого дела отличный усушенный клен. В мастерской попробовали собрать эту конструкцию, но так как снега было еще недостаточно, то испытания были больше визуальные, а не натуральные. Также, пока мы находимся в большом посибирским меркам городе, решили озаботиться теплой одеждой. В этом вышел, конечно, небольшой просчет. Взяли с собой зимние вещи, но толком их не проверили, и уже в дороге оказалось, что с прошлого года мы серьезно так вытянулись и раздались в плечах, поэтому пришлось закупаться. Я поговорил с Тихоном, и тот дал нам сопровождение своего приказчика. Никиту оставили охранять наш фургон. Все-таки в нем очень много ценностей, без которых остаться ну никак не хочется. Стали убирать одежду. Выбрали четыре добротных полушубка с высоким воротником, с учетом того, что один останется про запас. Меховые рукавицы, валенки, катанки по две пары на брата, одни из которых с высоким голенищем, а другие с низким. Взяли четыре шапки ушанки, так и не понял, как эти триухи здесь называются, так как продавец был из местных аборигенов, а также прикупили отлично простеганные теплые штаны по двое на брата. Такой же комплект одежды был одет и Кузьмич, очень долго примеряющий обновы. Такой ладной одежды ему еще ни в жизни носить не приходилось, поэтому тот испытал культурный шок: взяли две медвежьи шкуры одна из которых по плану может служить защитой возницы, а вторая будет под ногами в фургоне. Увидел лавку с вязанной одеждой, и там тоже прибарахлились. Но самое главное, смог достучаться до мастерицы, работающей при лавке, что нам нужно сделать вязаные балаклавы. Она долго пыталась осмыслить, что энт за зверь такой, пока я ей подробно не объяснил. Связать целиком, скорее всего, она их не успеет, но обещала собрать из готовых кусков, и изделий, а возможно еще чем утеплить. На этом шопинг по лавкам не закончился, и мы продолжили по заранее подготовленному списку набирать долгохранящихся продуктов дорогу. Не забыли про жир для смазывания открытых участков кожи. Продавец уверял, что это тюленей, но гарантии я бы не дал. Для наших лошадок взяли две попоны, одну шерстяную, а одну парусиновую, и отправились пополнять огненный припас в лавку с оружием. Закупившись всем необходимым для дальнего перехода, стали ожидать, когда Тихон Миров закончит свои купеческие дела, и мы сможем отправиться дальше. Наконец это время пришло. Вечером Тихон сообщил, что «поутру выдвигаемся». Путь отправились, как обычно, на рассвете, в этот раз знатно нагрузившись припасами. Дорога до Красноярска предстоит длинная, что-то чуть меньше тысячи верст» и больших населенных пунктов не предвидится. Будем считать верстовые столбы на почтовых станциях, изредка останавливаться. В Иркутске я добавил к уже озвученному списку покупку книг для гимназии, ибо во время пути планировал позаниматься. Все-таки по прибытии в столице нужно как-то попасть в гимназию. Сильно я не переживал на этот счет, но все-таки стоило подстелить соломки, коль время есть и возможность. А времени было предостаточно, с учетом того, что, как правило, чтением мы занимались вдвоем, да и то примерно полдня, всю литературу перелопатили за неделю, и с учетом нашей около абсолютной памяти, больше в этих книгах особо не нуждался. Поэтому без проблем продал их стационному смотрителю на какой-то станции. У того свои дети подрастают, вот он и не отказался от такой оказии и разжился литературой. «Ладно, пусть образовываются. Когда останавливались на станции, первым делом я норовил попасть в баню. Жалко, не везде они были хороши. Бывало, дует из всех щелей, да так, что наравишь выскочить побыстрее, лишь бы задницу не отморозить. А случалось, если есть должный хозяйский пригляд, баньки встречались добрые. Правда, топились все по-черному. Ну да, что уж поделать. Я вообще поклонник бани». Меня к ней дед в прошлой еще жизни приучил, ну и теперь любовь к пару да хорошему венику передалась братьям, в чьих телах и судьбы оказалось мое сознание после гибели в 21 веке. По привычке, выработанной еще в детстве, мы с братьями продолжили тренировки. Попытались начать работать с шашками, что подарил нам Тихон, но, к сожалению, они пока не по руке. Возраст просто-напросто еще не вошли для взрослых шашек» а чем-то заменять их пока не стал. В целом и так хватает, чем нагрузить организм в походе. Думаю, что успею развить навыки, приобретенные еще в прошлом теле, да и в столице хотелось бы их еще развивать. Думаю, что удастся найти учителя. Хоть и понимаю, что для специфики, в которой мы с братьями можем принимать участие в боевых действиях, шашка не очень универсальное оружие. Тем не менее, работа с ней отлично развивает тело, да и не надо забывать про возможность выйти на дуэль. Поэтому и шпагу надо постараться освоить. Поводы имеют обыкновение нарисоваться на пустом месте, и отсутствие должного умения в итоге может стоить жизни. Поэтому, с сожалением, пока отложил подарок Тихона в ящик под одной из лежанок. Пойда Красноярска был непростым и каким-то монотонным. Ночами стало уже очень холодно, и приходилось постоянно подкидывать дров в нашу походную печерку. Фот фургон с внутренней стороны занавесили толстым войлоком а шкура медвежья, приобретенная по случаю на базаре Иркутска, отлично выручала холодными ночами, когда мы набивались в фургон. В Красноярск въехали уставшие до нельзя. Если мы с братьями в своем доме на колесах ехали в более или менее комфортных условиях, то вот для людей Тихона, а также и остальных купцов, путь в тысячу верст оказался очень непростым. По пути потеряли три лошади, а также одного возницу пришлось оставить на станции на излечение. Педалага стал очень сильно кашлять, поднялась температура. И решили не рисковать. Предполагаю, что у того пневмония и шансы отдать Богу душу при текущем уровне медицины от этой болезни практически стопроцентные. Надолго в Красноярске не задержались. Было бы лето да время, я бы с удовольствием походил по этому замечательному городу. В прошлой жизни несколько раз тут бывал. Приезжал к старым друзьям, у них здесь был бизнес по освещению. И помню, как тогда с ними ездили на уаз на Красноярские столбы, что находится в отрогах восточных Саян, по правому берегу Енисея. Потрясающие виды. До сих пор помню, как наяву. Но долгий непростой путь уже изрядно вымотал, поэтому, если честно, ни о какой культурной программе даже не задумывался в тот момент. Под схеме отработанной еще в Иркутске, Верхнеудинске, вдвоем с Никитой прошлись по лавкам, сделав запас на следующий отрезок пути. Леха в это время проверял наш пепелац. В общем, все было тихо, пока мы не вернулись на нагруженной повозке в сопровождении одного из подручных Тихона. Вообще повезло нам, что судьба на пути свела с этим человеком. Он многое поведал о своих делах, об окружающих раскладах торговли, торговле, политике, да и в целом охотно отвечал на все вопросы. В пути уже стало традиция вечерней чайпития, когда он приходил к нам в гости, и мы по часу, а то и более, вели беседы на разные темы. Вот и представлял к нам на остановках во всех маломальски значительных по размеру населенных пунктах своих людей. Это особенно здорово помогало, когда приходилось что-то покупать. Думаю, с этой помощью мы избежали множества трудностей, что непременно бы возникли, делаем и закупки самостоятельно. Так вот, когда вернулись к нашему фургону, дабы загрузить покупки, увидели следующую картину. Трое каких-то молодчиков с разных сторон, подошедшие к Кузьмичу, буквально пару ударов повалили его на землю и начали охаживать ногами. Я крикнул Ивану, приказчику Тихона, который с нами по лавкам ходил. «Иван, беги! Зови Тихона! Нужна его помощь!» А мы с Никитой припустили в сторону драки. Леха в это время копался в фургоне, раскладывая вещи, освобождая пространство подкупленные припасы. Одновременно с нами он буквально вылетел из фургона. В два счета мы приблизились еще на бегу, достал свою рогатку и зарядив в нее глиняный шарик. Таким не убьешь, но синяк будет знатный, да и вырубить удачное попадание в голову должно на раз. Вот на это я и рассчитывал, так как входить в ближний контакт было не с руки. Применять нож или, не дай бог, огнестрел в городе точно нельзя. Не хватало еще и в холодную загреметь». Шагов семи, чтобы наверняка я припечатал драгадки самого здорового бугая, что как раз заносил ногу для удара по Кузьмичу. Попадание получилось удачно, глаза у удручена, стали закатываться, а сам он завалился рядом с нашим опекуном на землю. «Эх, чувствую, шишка на его деревянной башке будет знатная», — подумал я. Его подельники, увидев падение товарища, развернулись в нашу сторону, будто забыв про прежнюю жертву и стали надвигаться на меня с братьями. Леха с Никитой за это время тоже приготовили рогатки, а отморозки, углядев в наших руках непонятное для них оружие, выхватили ножи, ощерившись. «Стоять, стоять, суки!» — прокричал на бегу Тихон, а за его спиной метрах в двухстах раздался свисток городового. Видать, и полицейских кто-то тоже успел известить о происшествии. Бугаи, что еще минуту назад шли на нас с недоброй целью, переглянулись и дали деру, бросив своего подельника лежащим ничком. В этом тоже логика есть определенная, с ним точно уйти не было никаких шансов. Как потом выяснилось, Кузьмича просто банально перепутали с каким-то проходимцев, что задолжал одному уважаемому человеку, ну и получил он удар со спины, что снес ног. А дальше уже подскочили мы. Тихон посоветовал не искать правды, если мы не хотим застрять в Красноярске надолго. Человек, этот уважаемый, уж очень большое влияние имеет на местную власть. Так что, если начнем разбираться и искать виновных, то для нас это может плохо кончиться. Кузьмича отвезли на пролетки к доктору, который после осмотра и обработки нанесенных ему ушибов сообщил, что переломов нет. Лицо, правда, было шибко разбито, да и на себя в таком виде походил он слабо. Жалко Егора Кузьмича, но время что можем потерять дороже. Когда он более или менее пришел в себя, то поддержал наше с братьями решение. А помня, к чему может привести наша война с местными авторитетами, Кузьмич всеми побитыми руками голосовал за то, чтобы поскорее уехать из Красноярска, как тот Чубайс, за приватизацию. Пока везли Кузьмича от доктора, вспомнился бородатый анекдот и решил повеселить пострадавшего. «Представляешь, мне вчера вечером хотели в трактире дать по морде. С чего ты взял?» «Но не хотели бы, не дали бы», — Кузьмич выслушал, похлопал глазами, попросил повторить. А потом заржал, как конь, держась рукой за пострадавшие ребра. Да не паханое поле для всяких петросянов, расплодившихся в 21 веке. Насколько же пока мозг людей чистый от того непрерывного потока информации, что в будущем захлестывает людей. Выехали как-то буднично, в целом процесс промежуточных стоянок был уже отработан, и мы... Привыкли к постоянной дорожной круговерти. Даже на длительных остановках уже становилось некомфортно. Выработавшаяся привычка двигаться вперед требовала не задерживаться. Дальше был Ачинск, потом Томск. Мы сменили колеса на нашем фургоне на полозье, и лошадям стало на порядок легче передвигаться. Купцы тоже пересели на сани, те, что еще ранее... Это сделать не успели по каким-то причинам. В Томске задержались на пять дней, нужно было дать лошадям отдохнуть, да и некоторых сменить. Кузьмич все ходил около наших, при любой возможности заботясь о скотине. Делясь то сухарем, то морковкой. Я уже избился со счета, сколько раз мы наших лошадок перековывали на разных станциях. Колеса тоже по-хорошему нужно менять, но, думаю, нужды в них не будет, и пусть уж до конца маршрута лежат на крыше фургона. Вдруг срочно надо. А у нас есть, как говорится. Вообще, Томск обделили в будущем железной дорогой, когда проложили ее в стороне от города. Не исключено, пройди дорога через город, то его развитие пошло бы более интенсивно. А так, город мне понравился, есть на что посмотреть. И у меня с каждым большим городом стал проявляться интерес к виду поселений в этой эпохе. Конечно, интерес особо проявлялся только, когда удавалось хотя бы немного отдохнуть от работы». Но, как есть, синяки и горы Кузьмича практически сошли, и когда мы направились в сторону Омска, продолжая наш путь по тракту, то оставалась небольшая желтизна под глазами. Да еще нижняя губа, крепко разбитая, тогда напоминала нам о происшествии. Ребра его все это время стягивала тугая шерстяная повязка. По всем признакам там был перелом или как минимум трещина, так как видно было, что дышать полной грудью наш Кузьмич не может» и любые действия, что он стремится сделать руками, приносили ему болезненное ощущение, чего он кривился, по крайней мере, если думал, что никто из нас братьями этого не видит. Поэтому весь последний путь мы убедили Кузьмича ехать в фургоне и не появляться на облучке, хотя он часто порывался. Было видно, что ему стыдно от беспомощности. «Эх, как же не вовремя, да как проглядел-то супостатов!» Раз за разом заводил он одну и ту же шарманку. Мы же с братьями его подбадривали, иногда скарбливая подходящие анекдоты из будущего, от которых смех у нашего фургона разносился, похоже, не на одну версту. Но ничего, когда приехали в Омск, то здоровье Кузьмича пришло в целом в норму. И он на глазах повеселел. А особо он повеселел, когда на одном из постоялом дворе сговорил подавальщицу с огромной крепкой задницей и грудью шестого размера не меньше. Нас он стеснялся и не подавал виду. А перед другим попутчиками ходил Гоголем. Они над ним подтрунивали, что вызывало смех уже у нас. Вечерние посиделки у костра, да, за залихватскими песнями, до которых были охочи трое из наших попутчиков, скрашивали моменты долгого пути. Даже представить себе не могу, как такие люди, как Тихон Миров, проживают большую часть пути в тяжелой дороге. Это вам не на самолет сесть или легковую машину по асфальту перегнать на тысячу километров. Здесь все по-другому. И люди другие, проще, что ли, чище, более открытые к окружающим. Встречались за новую жизнь, конечно, разные, но в отдельном отбросом судить обо всем обществе, конечно же, не собираюсь. В общем, глядя на огонь во время очередной ночевки, я задумался и понял, что мне в этом времени чертовски нравится. Есть неопределимое желание сделать этот мир лучше, сохранить то хорошее, что, несомненно, присутствует в этом времени. Это произошло по пути от Геутаровска до Тюмени. За спиной осталась уже большая часть нашей дороги на гружевом транспорте, и в последние дни все больше и больше пытался выстроить план действий по прибытию в Екатеринбург. Ничто не предвещал бы беды. Светлое утро, мы чуть более одного дня в дороге. Солнце ярко освещает дорогу, свет отражается от снега. И только маска с крохотными прорезями для глаз, сделанная из березовой коры, помогает не ослепнуть от такого свечения. Очков солнцезащитных-то прикупить бы негде. Вот и спасаемся народными методами, проверенными многими поколениями наших предков. В какой-то момент Никита с Кузьмичом, сидящие на блучке, заметили, что тишина вокруг стала какая-то звенящая. Птицы, что частенько перетали с дерева на дерево, куда-то внезапно делись. Стал подниматься сильный ветер, и буквально за несколько минут погода начала портиться. «Похоже, буря нас ждет», — проговорил Кузьмич и перекрестился. Пока возничие споры организовывали лагерь на время ненастья, небо затянуло серая хмарь. Ветер все сильнее и сильнее поднимался. Никита и Леха рванули к ближайшему перелеску, стали рубить лапник, которым планировали укрыть лошадей. Построить какое-то более серьезное укрытие мы навряд ли бы успеем. Стали стаскивать ближе к фургону сухие ветки, часть из них сразу побросав в фургон, а часть их Кузьмич принялся споро рубить. Неизвестно, сколько будет продолжаться буря, а запас дров иметь нужно. Все обозники пытались соорудить три шалаша рядом друг с другом и навесы для скотины. Лошади уже были распряжены, и под шквальным ветром на них натягивали попоны. Я порадовался, что. Просушил их на последней стоянке. Мы натянули брезент от крыши нашего фургона кольем, наспех забитыми в землю, получив навес, в котором должны поместиться наши коняшки. Влезли отлично, хватило даже места для одной лошади из обоза Тихона. Подготовили место для костра внутри этого навеса. Кто его знает, как может температура поменяться. А погубить скотину никак нельзя. Когда основные приготовления были закончены, видимость упала практически до нуля. Поднялся сумасшедший ветер, по ощущениям, не меньше 25 метров в секунду. Двадцать Стихия разбушевалась знатная. Вроде только что ничего не предвещало беды и на тебе. Как только пристроили лошадей в импровизированный навес из брезента, закрыв боковые части лапником, с братьями Егором Кузьмичом забрались в фургон, плотно закрыв двери. На окна приколотили куски войлока. Все-таки... Окна однослойные и для низкой температуры не особо годны. Запалили керосинную лампу. Плохо, что керосина в запасе немного. Если постоянно ей пользоваться, то хватит не больше, чем часов на 30. А буря может продолжаться как несколько часов, так и несколько дней. Кузьмич принялся ставить чайник на буржуйку. Нужно было согреться после подвигов на пронзающем холодном ветру. За стенами фургона...